Броукенвил готовится к ярмарке. Городской совет разбился на команды для подготовки к ярмарке. Джен отвечала за рекламу, Каролина за организацию, а Энди за праздник. Остальные жители Броукенвилла пытались ускользнуть от ответственности, надеясь, что кто-нибудь другой сделает работу. Но это была наивная мысль. В течение недели их вовлекли в новый городской проект. Джордж был готов поучаствовать, но никто не говорил ему, что делать. Он пытался присутствовать на всех собраниях, которые теперь происходили спонтанно в разных местах города. Например, сейчас он нашел Энди и Джен в закусочной Грейс. Они обсуждали ярмарку, Каролина нигде не было видно. «Когда мы ее устроим?» – спрашивала Джен. «Надо успеть все организовать и сделать рекламу». Джордж спросил, не надо ли обсудить это с Каролиной, может, у нее уже есть дата на примете, но никто его не слушал. «Через месяц», — предложил Энди. Джордж прокашлялся, «но Сара ведь уже уедет домой». «Домой?» — воскликнула Джен. «Эта мысль явно не приходила ей в голову. Разве она едет домой не в конце октября?» — спросила она. Джорджу не хотелось, чтобы Сара уезжала. И хоть это и не его дело, но нельзя, чтобы ярмарка состоялась после ее отъезда. «Это неправильно. Без Сары никакой ярмарки бы не было». Джен и Энди повернулись к нему, сегодня было 21 сентября. В конце концов, они решили отложить вопрос с датой на потом, а сейчас обсудить другие вещи. Закончив разговор, они разошлись по делам, а Джордж отправился домой. Он жил по соседству с Клэр в одном жилом комплексе, состоявшем из маленьких безликих квартир, голых лужаек и переполненных мусорных контейнеров. У людей вошло в привычку выбрасывать сломанную мебель, проколотые шины, ботинки, бутылки и прочий хлам рядом с контейнерами. Сейчас там лежал драный поролоновый матрас, и стояли два разных ботинка. Джордж привык к хламу и редко замечал его, но Клэр в окне он заметил. Она стояла перед раковиной в кухне и смотрела прямо перед собой. Она смотрела прямо на него, но Джордж понял, что она его не видит. Через пару секунд она опустила взгляд и посмотрела в раковину. Выражение лица у нее было настолько усталое и отчаявшееся, что Джордж просто не мог оставаться равнодушным. Он подошел к двери и после секундного колебания постучал. Когда Клэр открыла, лицо у нее уже было обычным. Она даже изобразила жалкое подобие улыбки. «Надела маску», — подумал Джордж, — и это его встревожило. Он не привык думать о Клэр как о человеке, которому нужна помощь. Особенно от него, Джорджа, но отступать было поздно. Она уже открыла и впустила его в прихожую. Клэр отодвинула в сторону обувь, мешавшую пройти. Извини за беспорядок, сказала она, хмурясь. Боже, с каких пор я начала извиняться за беспорядок. Он ничего не сказал, только прошел в кухню. Клэр поставила кофе, Джордж оперся на холодильник. Клэр на раковину. Наверное, чтобы не видеть грязную посуду. Джордж заметил, как она смотрела на все эти грязные тарелки, стаканы, кастрюли и сковородки с засухшими остатками еды. «Разве это не забавно? Не оправдывать возложенное на тебя ожидания. Я всегда это делала». «Сперва разочаровала всех, родив Лейси», она смущенно отвела взгляд, но тут же продолжила. «В те времена подростковая беременность еще вызывала скандал. Затем, когда отказалась выходить замуж и заводить семью...» Но еще большим разочарованием для людей было то, что я не пожалела о своем выборе. Не знаю, что их бесит больше, мой выбор или то, что я ни о чем не жалею. В любом случае, им давно пора бы самим успокоиться и оставить в покое меня». Джордж не знал, кого именно она имеет в виду и входит ли в их число он. Клэр бросила взгляд на гору посуды в раковине. «Я так от всего устала». Не могу заставить себя вымыть посуду, а мне скоро на работу, и Лэйси скоро вернется. Почему мне так тяжело? Разве не странно? Разве жизнь состоит из работы, мытья посуды и готовки, и так изо дня в день? Джорджу нечего было на это ответить. Он отпил кофе. А теперь еще эта ярмарка протянула Клэр. Город явно оживился с появлением туристки. Сары? спросил Джордж. «Не понимаю, что заставляет людей ехать на другой конец света? Ты бы мог на такое решиться?» Джордж покачал головой. По правде говоря, он даже за пределы штата никогда не выезжал. «Да еще, чтобы посетить Броукенвил, Клэр покачала головой. «Вот уж прекрасное место для туриста. Здесь же совершенно нечего смотреть. Единственное, чем славится этот городок, так это своей бессмысленностью». Броукенвил хороший город». Клэр расхохоталась. «Это Броукенвилл-то! Работы нет, будущего нет. Экскурсии каждый день ровно в два!» Она повернулась к окну. «Может, нам станут платить за то, чтобы мы изображали жителей?» усмехнулась Клэр. «Разве где-то лучше, чем здесь?» Клэр задумалась. «Не знаю. Люди везде одинаковые. Вот почему я не понимаю, зачем ехать на другой конец света?» Этого Джордж тоже не знал. «Но теперь она здесь!» «Ничего с этим не поделаешь», — сказал он. «Какая ирония», — продолжала Клэр. «Она открыла магазин не больше месяца назад, а он уже выглядит уютнее, чем моя квартира. А ведь я живу здесь уже пятнадцать лет. Пятнадцать лет смотрю на эти уродливые желтые обои». Джордж улыбнулся. «Боже, я бы все отдала за капельку цвета. Это не дом, а серый барак». «Неправда», — возразил Джордж, выражаясь. «Так и, поражаясь своей смелости, посмотри на куртку, на туфли, на тарелки!» Старая желтая куртка Лэйси лежала на кресле в гостиной. Она была ярко-желтой с подбитым мехом-воротником. На столе стояли яркие тарелки. В прихожей у стены лежали туфли разных цветов. Здесь жила семья. Это важнее цвета обоев. «Бардак!» — констатировала Клэра, усмехнулась. «Как тут все успеть?» А Каролина хочет, чтобы я занялась палаткой с домашней выпечкой, представляешь?» Джордж опустил глаза. «К сожалению, я не умею печь. А то бы я тебе помог. Время у меня есть». «Господи, Джордж!» — воскликнула Клэр. «Думаешь, я умею печь? Мне придется все купить». Теперь, когда все были заняты подготовкой к ярмарке и к танцам, в книжном было пусто. Единственным, кто заходил проведать Сару, был Том, Саре теперь казалось, что он смотрит на нее по-другому, как будто смирился с тем, что она здесь. Том говорил с Сарой о незнакомых ей людях так, словно они были их общими знакомыми. Рассказывал ей о городе так, словно Сара тоже была его частью. Сегодня он присел в одно кресло, Сара в другое, и какое-то время они просто молчали в окружении книг, не спеша нарушать уютную тишину. Им было хорошо даже без слов. «Послушай», — первой начала Сара. «Однажды я подберу и тебе книгу тоже». Она готова была поклясться, что увидела в его глазах смешинки. Том не стал протестовать. Откинувшись на спинку кресла, он произнес, «Я, наверное, перееду в Хоуп». Сара постаралась скрыть волнение в голосе. «Хоуп», — повторила она и прокашлялась, — «почему? Как?» Он пожал плечами, «мне дают там работу. Оставаться здесь бессмысленно». Она сглотнула. «И ты можешь? Уехать? Все бросить?» Сара ждала, что он скажет, что это не ее дело, но Том посмотрел ей прямо в глаза, улыбнулся и покачал головой, словно о чем-то думая. «Не знаю», — признался он. «Иногда мне кажется, что мне давно уже следовало уехать. Например, после смерти отца и продажи дома». «Ну, тогда Эмми еще была жива», — сказала она и про себя добавила, — «но теперь ее нет». Джен проходила мимо с Энди и, увидев Сару с Томом в магазине, остановилась и показала Энди на витрину. На лице у нее появилась довольная улыбка. «Смотри, мой план работает. Книжный она смогла осуществить свою мечту и дружба с Томом. Как она теперь сможет вернуться домой?» Картина и правда была идиллическая. Солнце заливало магазин золотистым светом, Том с Сарой, увлеченно болтали, не замечая, что за ними наблюдают. Но Энди не разделял энтузиазма Джен. «Но что они будут делать, когда ее виза закончится?» — спросил он. «Ты об этом не думала?» «Что будет с ее мечтой?» Маленький вопрос о визе. «Сарина виза скоро кончится», — первым делом заявила Джен на собрании городского совета. Все были так заняты, что не стали проходить в салон, решили все обсудить в фойе. «Мы должны что-то делать». «Вот как?» — в голосе Каролина звучала сталь. Она уже устала от всех этих конспирационных теорий. По крайней мере, эта туристка Сара была скромным человеком и ужаснулась бы, узнав, что за ее спиной затевает Джен. «Нужно устроить так, чтобы она осталась», — заявила Джен. «Мы же американцы». «Если нельзя пригласить друга жить в твоей стране, то ради чего наши деды умирали в войне за независимость?» «А она хочет остаться?» — поинтересовалась Каролина. «Она что-то говорила об этом?» «Да какая разница? У меня нет никаких сомнений в том, что она захочет остаться, и мы должны ей в этом помочь». Каролина вспомнила, как Том и Сара стояли рядом на импровизированном уличном празднике и спокойно наблюдали за собравшимися. Им было хорошо вместе без слов, мало кому это удается. Это тревожило Каролину, как и то, что Том стал часто заходить в книжный магазин. Похоже, безумный план действительно работает. «Может, стоит ее спросить?» – предложила Каролина. «Да, наверное, лучше сначала спросить ее мнение, прежде чем начинать что-то делать. Не знаю, возможно ли это». «Конечно, возможно. Разве мы не в свободной стране живем?» Каролина даже не стала комментировать, но теперь она знала, что делать. После встречи она подождала пять минут перед кинотеатром, чтобы убедиться, что все разошлись, а затем направилась прямиком в книжный магазин. Каролина знала, в чем заключается ее миссия, но не была уверена, как ее осуществить. Зайдя в магазин, она опустилась в одно из кресел и знаком пригласила Сару присесть рядом. Если бы Эмми была жива, она должна была бы вести этот разговор – Устало подумала Каролина. Эмми начала бы доверительным тоном, задала бы правильные вопросы и разговорила бы Сару, заставив рассказать о своих планах и мечтах. Но Каролина была не способна на такую болтовню. Она выпрямила спину, собралась с мыслями и велела себе быть дипломатичной. Сара поднялась с кресла и отвернулась от окна, как будто была не в силах видеть улицу. Через полтора месяца, ответила она, но билет у меня на 18 октября из Нью-Йорка. Сара стояла спиной к Каролине, так что та не видела выражения лица. «И тогда ты полетишь?» — спросила она. «Да, конечно». Каролина кивнула и встала. «Это все, что я хотела узнать», — сказала она. Теперь она знала, что делать и кому позвонить.